Эпилог. Лето назад крикнул Эдрин, выставляя щит, отрезающий меня от двух рослых мужчин, в руке одного из которых блеснуло лезвие ножа, второй же бережно прижимал к груди трепицу с драконьим яйцом. Мы за этой парочкой уже две недели гоняемся, и вот наконец прижали их к стенке, вернее к обрыву. Теперь им никуда не деться, отдадут драконенка как миленькие, иначе я сама их с этого обрыва сброшу, мерзавцы бессердечные. Мы шли за ними с закрытого нелегального аукциона. Дедуля помог найти нужных людей, чтобы попасть на это мероприятие, и вот нам удалось выкупить два яйца. А третье, эти ворюги что-то почуяли, сняли его с торгов в последний момент и обвешавшись какими-то артефактами, смылись. С трудом след удалось найти. Две недели по сомнительным ночлежкам и проселочным дорогам за ними мотались. Поймали наконец. И вот теперь Эдрин говорит: "Назад". До、да、сейчас. Я этих гадов в морской узел завяжу. Я устала, не мылась три дня. Нормально не спала и того больше. А он назад. Мужик с ножом оскалился, я тоже. Эдрин усилил щит и предельно ласково попросил. Милая, ты не могла бы подойти ко мне? Да, вали к своему хахалю, девка. Сплюнула на пожухлую осеннюю траву ворюга драконьих детей. Советую выбирать выражения, обращаясь к моей невесте, холодно отчеканил Эдрин. На счет невесты это он, конечно, загнул. Я еще не то, чтобы дала согласие. Соглашусь, куда денусь, но зачем спешить? Как сказал дедушка Драка, сила нас уже повенчала, а человеческие законы — это мелочи. Так что все лето я провела с посторонним, по общественному мнению мужчиной, за что была не раз обругана отцом. Получила кучу нотаций и увещеваний от мамы, и только дедушка меня понял. И вот помогает нам Седринам разыскивать драконье яйца. Кстати о них. Не подходите, а то выброшу! Истерично завопил тот, кто держал завернутое в трепицу яйцо, протянув его к обрыву. Эдрин, попытавшийся было приблизиться, остановился и поднял руки. Что, испугался, лордик? заржал мужик с ножом. Зря он это. Нож в его руке начал нагреваться, лезвие оплавилось и стекло жидким металлом на сапоги языкастого, а костяная рукоять раскалилась до такой степени, что припеклась к ладони. Как же он орал, отдирая ее. Второй испугался так, что попятился, поскользнулся и начал заваливаться назад в пропасть с яйцом. Мы метнулись к нему одновременно. Эдрин выставил воздушный барьер за его спиной, чтобы удержать. но что-то пошло не так, мужика этот барьер удержал от падения, а вот выскользнувшее из его рук яйцо почему-то нет. О чем я думала, бросаясь за бесценным свертком в пропасть, сама не знаю. Просто почувствовала, что так нужно. И лишь уже в процессе падения, поймав и прижав к груди яйцо, испугалась, что разобьюсь. А там, наверху, расправил крылья большой черный дракон. Но он не успевал. Я стремительно приближалась к каменному дну ущелья и вдруг почувствовала какой-то толчок внутри, разливающийся в груди жар. Моя магия рвалась наружу, обжигая спину, причиняя боль на какую-то правильную, естественную. И я отпустила силу, зажмурившись в ожидании удара. Рывок, и я зависла в воздухе. Эдрин поймал. Нет, ощущения не те. Он меня уже ловил. Безголовая я ему досталась. Не в первый раз вот так падаю. И тогда все немного иначе было, а сейчас я сначала зависла в воздухе, ощущая непривычное ржжение в спине и легкое головокружение, как от магического утомления. А потом порыв ветра я поднялась выше, распахнула глаза и не поверила тому, что увидела. У меня были крылья. Драконьи крылья. Только ненастоящие, как будто призрачные, чуть мерцающие и полупрозрачные, сотканные с чистой магической энергией крылья. Одна маленькая проблемка – я летать не умею». «Как этим управлять?» – завопило истерично, когда Эдрин в облике черного дракона приблизился ко мне. Дракон скептически посмотрел на меня и сгробастал в лапы. Мои магические крылья тут же развеялись. Ну да, насчет управлять – это я сильно себе польстила. С управлениями своими силами у меня пока выходило не очень. Они, как правило, нормально срабатывали только в экстренных ситуациях и без каких-либо осознанных действий с моей стороны. Короче, мне еще учиться и учиться. И это, в принципе, нормально, учитывая, что даже те, у кого изначальная магия с рождения, только годам к десяти начинают постигать азы контроля над нею. А пока моя невероятная сила оберегает меня сама, без моего участия, так сказать. Единственное, о чем я сожалела, так это о том, что пришлось отказаться от обучения в институте ных времен. Все же это мое. Но до、да、ничего потом доучусь, когда Эдрин поднатаскает в управлении и маскировке моих новых возможностей. Дракон аккуратно опустил меня на землю, тут же вернул себе человеческий облик и потопал к брошенной чуть подаль с сумки за одеждой. Невольно залюбовалась его обнаженным телом. Я все вижу, посмеиваясь, протянул Эдрин. Отвернулась отчаянно краснее. Да, мне его уже не раз приходилось видеть обнаженным вот в таких ситуациях. После того, когда приходилось принимать драконий облик, но каждый раз я позволяла себе любоваться идеальным телом лорда драка только украдкой, и каждый раз он неизменно каким-то образом чувствовал мой взгляд. Как ему это удается, я так и не смогла понять. Возможно, все дело в зове, который, кстати, заметно ослаб. Как только я смирилась с неизбежным, теперь мы с Эдрином могли находиться рядом и общаться, оставаясь во вполне адекватном состоянии. И решили не спешить. По крайней мере, я так решила. Что думает по этому поводу Эдрин, он решил оставить при себе, но со мной согласился, сказал, что будет ждать, если мне это нужно. И вот ждет. А я, кажется, уже и не очень рада этому, особенно вот в такие моменты, когда он без одежды, весь такой красивый, притягательный, мой. Чтобы хоть как-то отвлечься от завернувших не туда мыслей, я сначала убедилась, что яйца ворюги надежно связаны магическим марканом, и уделила все свое внимание драгоценной добыче. Осторожно опустила сверток на траву и аккуратно развернула. Ух ты! выдохнула завороженно. Это было какое-то особенное яйцо, необычное. Мало того, что оно было больше всех остальных, так еще и чуть заметно светилось голубоватыми прожилками между крупных перламутрово-радужных роговых пластинок, покрывавших его, будто броня. Что там? – спросил Эдрин на ходу застегивая неизменную отглаженную белую сорочку. Подошел, заглянул через моё плечо и осталбенил. Так и замер, не додостегнув пуговки на груди. И в его взгляде было столько неподдельного, я даже не знаю чего, восхищения, надежды, ликования, пожалуй, там все сразу было. Ведущий, прошептал Эдрин хриплым голосом. Это ведущий. Он запустил руку в волосы и нервно дернул щекой, прошелся по поляне туда-сюда, вернулся на прежнее место позади меня и все так же хрипло спросил: Он? Не договорил, но я поняла, что хочет узнать дракон. Не знаю, почему так и откуда у меня это появилось, но я могла безошибочно определить живое или яйцо, лишь прикоснувшись к нему. Что и поспешила сделать? Не без трепета приложила ладонь к переливающемуся и мерцающему яйцу, закрыла глаза и не сдержала улыбку. Оно было живо, и более того, будто почувствовав мое прикосновение, находящийся внутри малыш захотел наружу. Он был готов вылупиться совсем скоро, дня через три-четыре, не больше, о чем я и сообщила Эдрину. Он меня выслушал, кивнул и огорошил заявлением. «Мы возвращаемся в горы. Поиски закончены». «Как это закончены?» – возмутилась я. «Еще стольких нужно спасти». «Уже не нужно», – улыбнулся Эдрин. «Это ведущий, Лита. Как только он появится, мы сможем безошибочно определить местонахождение всех утерянных яиц». «Как это?» – не поняла я. Ведущий, будто не веря самому себе, покачал головой Эдрин. Ты «Да、кто они такие эти ведущие? Не выдержала я. Ты большая редкость, милая. Погладил меня по щеке Эдрин. Величайшая ценность для драконов. Ведущий появляется всего один в несколько десятков поколений, а то и реже. Он способен объединить всех драконов, отыскать всех их, где бы они ни были. Но что важнее всего, несмотря на то, что он истинный, у него есть человеческая ипостась. И много, много чего еще. Но сейчас это не важно. Нам нужно поспешить, чтобы этот малыш появился на свет в колыбели. Его мать нам не найти, и согреет его только сама стихия. Так давай быстренько через межпространственный тоннель, предложила я. Нельзя, покачал головой Эдрин. Это может навредить ему. Придется по старинке. И улыбнулся, явно вспомнив то наше первое путешествие, когда мы Жара спасали. И ведь спасли же. Такой чудный малыш растет на радость матери, бабушке и всем дракониим горам. Я им безмерно горжусь, хоть и увидиться редко получается. Все время мотаемся туда-сюда в поисках выкраденных яиц. Мотались. Больше не придется, если Эдрин прав, а я уже поняла, что этот невыносимый дракон всегда прав. Только ему об этом ни за что не признаюсь. Ну что, в путь протянул мне руку мой самый любимый дракон? А успеем? – спросила с сомнением. Не в первый раз, подмигнул он. И вопреки нашей негласной договоренности притянул к себе, чтобы поцеловать. А ну их эти договоренности и решение не спешить, чтобы проверить чувства и вообще все. Сколько можно мучить его и самой мучиться за одно. Сегодня же скажу, да.